Глава двадцать вторая «Ну, в чем же твое важное дело? Повествуй», — выговорил Мрацкий, когда Никифор сел перед ним. «Новое дело и дело спешное. Только прошу вас, Сергей Сергеевич, сразу никакого мне ответа не давать, потому что ответ ваш будет неправильный. А вы подумайте денек, два, три, рассудите и обсудите все, и тогда ответствуйте». Вам известно, что я, несмотря на все мои старания, не мог с князем сдружиться, не мог и с Щепиным. Оба они меня чуждаются, да и оба такие кислые твари, что где им кутить? Стало быть, дело наше проигранное. И вот я придумал, как вывернуться из обстоятельств. Буду вам прямо сказывать. Надо нам устроить, чтобы князь Льгов не Анилу Аркадьевну выкрал, чтобы тайна с ней венчался» а я за все дело берусь. Мрацкий выпучил глаза и разинул рот, но затем, тотчас же догадавшись, вымолвил. «Верно ты хочешь сказать, что будет князь похищать Нилочку, не похитит и не обвенчается?» Никифор рассмеялся. «На это вам, умному человеку, и отвечать мне не подобает». «Ну, то-то». «Стало быть, что же ты хочешь? Князь явится похитителем, ты будешь ему помогать». «А там что же? Кто же мешать будет? Вы же?» «Самолично и собственноручно?» И Мрацкий рассмеялся презрительно. «Зачем, Сергей Сергеевич? Я же не дурак?» «Вы будете в этих горницах сидеть, но будете знать, в какие часы и где крадут Нилочку Аркадьевну». «Другие люди мешать будут, которых я же достану, а вы только указ дадите им». «Какой? Мешать? Да как мешать, дурак?» «Вестимо бить воров и ловить. И только того?» Нет В самую эту свалку князя из ружья и положат на месте. Кто же?» Никифор рассмеялся. «Неведомый человек, Сергей Сергеевич «Нет. Дело страшное», – выговорил Мрацкий, подумав. «С губернатором потом не развяжешься. Это ты глупо выдумал». Нет, Сергей Сергеевич, вовсе не глупо. Вы за себя боитесь. Так поймите, вы дадите приказ остановить на времени Анилу Аркадьевну, поймать похитителей и в случае сопротивления малость поучить их. И больше ничего. А на это у вас свидетели будут. Можно их сколько хотите набрать. При них можете приказания отдать. А откуда явится ружье и кто князька на месте положит, будет только для всеобщего удивления и аханья. И кто он такой, и как затесался, и как приключилось, будет вовсе непонятно никому. Если бы даже что потом и раскрылось, паче чаяния, то все-таки вы в стороне, а пропадет другой человек. «Пропадет», — проворчал Мрацкий. бы он пропал тут же, сквозь землю провалился, а ведь его возьмут, пытать будут, судить, он тут и скажет». Это, мол, было уговорено у нас с Сергеем Сергеевичем. А теперь я попался, а он отпирается. «Какая же ему выгода-то выдавать вас? А чёрт тебя знает! Ты, Малый, и варава и Иуда вместе!» «Так не хотите вы на это идти?» – спросил Никифор решительным голосом. Имрадскому показалось, что если он ответит отрицательно, то у этого головореза как будто есть уже какой-то другой готовый план – совершенно противоположный и для Мрацкого, конечно, невыгодный. «Если я не соглашусь на это дело, то ты все-таки похищение устроишь, только уж действительное, так ли?» Никифор не ответил, а пожал плечами. Мрацкий потупился и задумался. Он был поражен тем, что ему ни разу не пришло на ум, откуда грозила опасность его планам. Он не мог понять, Каким образом ни разу не додумался до этого, до чего уже, может быть, додумался не только Никифор, но и сам князь. «Какая путаница!» — выговорил Мрацкий вслух. «Какая у нас в Крутоярске путаница! Какие чудеса в решете! Сам черт ничего не разберет! Все перепуталось! Видел я все здесь насквозь, а теперь у меня в глазах рябить начало!» Смеялся над Марьяной Игнатьевной, что она курам вообще угодит. А теперь начинаю думать, что как бы и меня не обошли и не нарядили в дураки».